Сандра Браун и Си Джей Бокс Сандра Браун начала писать в 1981 году. До этого она работала моделью и на телевидении рассказывала о прогнозе погоды и национальных новостях в программе PM Magazine. И хотя у нее вышло более 70 романов, а по всему миру разошлось больше 80 миллионов экземпляров, она признается, что у ее творчества имеется один недостаток. У нее проблемы с рассказами. «Просто я их очень мало написала», — сказала мне Сандра. К счастью, Джей Бокс этим недостатком не страдает, а потому стал идеальным напарником для Сандры. Чак из Вайоминга и успел поработать на ранчо землемером, инструктором для рыболовов, репортером в газете «В маленьком городке» и даже владел международной туристической и маркетинговой компанией. Он выпустил в свет 20 романов и отлично знаком с искусством написания рассказов. Герои его произведений зовут Джо Пикетт, и так возникла идея объединить Ли Кобурна Сандры с Пикеттом. По чистой случайности или удачному стечению обстоятельств, в конце романа Сандры «Смертельно влюбленный», написанного в 2011 году, «Кобурн, оказывается, можете себе представить именно в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, где как раз живет Джо Пикетт. Может, поговорим о судьбе?» «После этого стало совсем просто». Сандра и Чак вместе придумали историю. Потом Чак написал первый черновик и отправил Сандре, чтобы та его отредактировала и внесла свои изменения. Он путешествовал туда-сюда некоторое время, пока оба не остались довольны результатом. Чак так подвел итог их совместной деятельности. Работать с Сандрой – одно удовольствие. Вам обязательно понравится эта неожиданная встреча двух самых жестких героев. Оба возвращаются в другое время. А название рассказа ставит очень интересный вопрос. Слава и...